Глава пятая. Журнал Софочки Греч. Отрывки, относящиеся к Вильгельму. с е д ь м апреля тысяча восемьсот двадцать пятого года. Константин Павлович у ж а с т как смешон, щиплет за щеку. Кривцов повеса страшный и комплиментчик. Подговаривает бежать, видно, что смеется. Папенька на медне очень долго запирался в кабинете. Вечером приходили разные люди, л и т е р а т у р щ и к и Все очень громко говорят. Рылеев из них главный, так в разговоре кипетился, что прямо невозможно сделалось слушать. Урод. Примечание. Так с о ф о ч к а в с ю д у называет Вильгельма. Урод как вскочил с к р е с е л так кресло на пол повалились. Шум сделался. Все смеются, а он вылупил глаза и кричит, не замечает ничего. в о с ь м о апреля тысяча восемьсот двадцать пятого года. Урод стихи свои читал. Папенька страшные глаза нам делал. Он ничего не видит, читает. Папенька мало его слушал, а когда кончил, сказал: "Ах, это бесподобно у вас вышло". Тот обрадовался, а папенька вовсе и не слушал. За обедом задумался. Я ему и говорю: "Мсье к е х е л ь б е к е р от чего вы сегодня расстроены?". Он отвечает: "Мерси, мадам, я совершенно сыт. Я со смеху умерла". д е с я т июля т ы с я ч восемьсот двадцать пятого года. Перебрались на дачу. Очень весело. Будет музыка каждый день. Урод со своим человеком перетащился. Бегает как бешеный по аллеям. Набрал букет листьев с к л ё н а Поставил в воду. Целый день бродил по парку, сам с собой разговаривая, махал руками. Папенька из окна на него глядел, любовался. Не понимаю, зачем он у нас живет. Папенька говорит, что человек нужный. п я т д ц а т о июля тысяча восемьсот двадцать пятого года урод в Санкт-Петербурге уехал на неделю по делам с человеком своим была у него в комнате невестина письма читала очень есть интересные с е м д июля тысяча восемьсот двадцать пятого года серж стал слишком дерзок пусть не д у м а е т пожалуйста что я его не понимаю я решилась ему показать полное невнимание Урод сделал скандал в доме. Константину Павловичу сказал, что в лучшем случае чиновники взятки берут. Константин Павлович спрашивает: а в худшем? А в худшем и берут и человека продают. Константин Павлович обиделся, встал из-за стола. А т о т как ни в чем не бывало. Папенька из-за журнала все общество отобьет, несносно. в о с июля тысяча восемьсот двадцать пятого года. К уроду занятные гости приезжали. д е л ь в и к барон, и Адоевский такой прелестный, что сил нет. Говорили, говорили, конца не было. На силу гулять собрались. Как Адоевский смеется! Я, кажется, влюблена в него сегодня. Ах, Александр, Александр! 20 июля 1825 года. Урод, оказывается, меня до сих пор не знает. Вчера меня назвал Сусанной. А ей десять лет. Сегодня встретил в парке, спросил, давно ли из Петербурга. Я говорю, давно. Странно, говорит, что до сих пор с вами Мария Александровна не встречались. Раскланялся и зашагал. Невеже б е ш е н о й Интересно, какая Мария Александровна. п я т н а д ц а августа тысяча восемьсот двадцать пятого года. Хотим перебираться в город. Погода несносная и дождь все время. Наконец-то папенька с уродом разругался. в ы ш л а из-за литературы. Говорили о Катенине и о Грибоедове. Папенька их очень раскритиковал. Урод побледнел и затрясся, сказал, что папенька в литературе дальше кармзина а и грамматики ничего не понимает. Папенька обиделся и сказал, что может быть он дальше кармзина а и не понимает, но что урод дальше державина еще не пошел. Урод сказал, что больше хвалы и не желает. Но папенька очень обиделся и сегодня сказал, что с уродом дел вести дальше нельзя и что он человек даже опасный. Тант Элис говорила, что папенька наживет себе бед с такими людьми, как урод. Ей Давичи говорили, что за уродом из Петербурга следят по приказанию. Страшно, какие дела у нас в доме. 18 августа 1825 года. Урод весь день вчера читал нам Гофмана, песочный человек. Очень страшно. Он хорошо читает, хоть запинается и голос протяжный. Всю ночь не могла заснуть от страха. Когда Урод добрый, он весь дом занимает. Много из путешествий рассказывал сегодня. Танта л и с даже сегодня сказала, что он кажется хороший человек, хоть сумасброд. 20 августа 1825 года. Скоро перебираемся. п о г о д ы плохие. У папеньки в городе дел много. Урод насмешил ужасно, купил громадный букет цветов, мне поднес и к о м п л и м е н т о в н а говорил. Был очень учтив со мной и добр. Даже жалко его стало. Двадцать с е д ь м августа тысяча восемьсот двадцать пятого года. Скандал за скандалом. т а н т е л и з заявила папеньке, что жить больше в доме не будет, если будет так продолжаться. Все из урода, с к а н д а л и т с Фадеем Венедиктовичем. Фадей ужас какой забавный, хотя и дурного тона. Все время сидит за портером, пыхтит чубуком и отпускает шуточки. Вздумалось ему подшутить над уродом, а тот приобидчивый. Он говорит уроду: "Вы Вильгельм Карлович уже десять лет, как не изменяетесь. Ругали меня в прошлом году, а нынче опять ругаете. Юношеский пыл у вас играет". И похлопал его по коленке. Урод вылупил на него глаза и говорит: и изменяться и изменять не мое ремесло. Фадей даже чубук уронил и хрипит ему: на что вы намекаете? А тот покраснел да и говорит: не намекаю, а прямо говорю, что измена и м н е н и е м и людям ремесло дурное. Фадей даже заплакал, слезы у него показались и говорит: неужели вы, Вильгельм Карлович, меня изменником считаете? Уроду как будто жалко его стало, и он говорит: «Я говорю об измене мнением, а не отечеству». А тот еще хуже обиделся, вскочил, стал весь красный и говорит: «Ну, не забудьте своих слов, Вильгельм Карлович, как нибудь сочтёмся, забыли мои одолжения». А тот опять рассердился и говорит: «Я ничего не забываю, Фадей в е н е д и к т о в и ч даже о вас в обзоре литературы упомянул». Когда урод ушёл. Фадей говорил папеньке: "Как хочешь, Николай Иванович, я этого дурака бешеного в журнал не пущу больше". Папенька и так исяк, но силу уговорил. Глава шестая. После дождливого лета наступила осень, очень ясная. Вильгельму надоело жить у г р е ч а он снова носился с планом журнала. Раз на Невском встретил он Сашу Адоевского. Саша предложил ему с места в карьер. Вильгельм, ты одинок и я одинок. Сердце сердцу весть подает. Давай жить вместе. Что тебе делать у этого грамматика Греча? И хоть бы Греч только, а там ведь и Гречиха и Гречата. Спасайся. Он засмеялся звонко. Перебирайся ко мне. Место у меня хорошее, две комнаты пустуют. И вот что. Саша в полном восторге схватил Вильгельма за руку. Мы сейчас же все это и проделаем. Завтра и переезжай. Вещей, полагаю, у тебя немного. Вильгельма п о м н и т с я не успел, как извозчик мчал их к Гречу, а потом Саша распоряжался укладкой его вещей. На завтра Вильгельм переехал. Комнты а Сашины были светлые и просторные, хотя и обставлены небогато. Жил он на углу п о ч т а м с к о й и Саакиевской площади. Площадь была видна как на ладони. Ее портили леса, материалы, камни, нагроможденные беспорядочной кучей, строили исаакиевскую церковь. Саши дома сидел мало, был по обыкновению в кого-то влюблён и разъезжал по гостям. Возвращаясь ночью, он поднимал с постели Вильгельма и рассказывал, рассуждал без конца, с таким видом, как будто если бы подождал до утра, то мировой порядок от этого пострадал бы. Ему е два минуло двадцать два года, а запаса жизни было лет на двести. Он был поэт и писал стихи звучные и легкие. Давались ему они очень легко, не так, как Вильгельму, который и н о й раз по целым ночам за ними просиживал. Саша задумывался, глаза его темнели, он начинал шагать из угла в угол, плавно дирижировал правой рукой. Потом присаживался, сидел с полчаса и бежал к Вильгельму читать новые стихи. Сближало Вильгельма с Сашей и любовь к Грибоедову. Грибоедов приходился родственником Саши, и Саша с детских лет его любил и побаивался. Ты понимаешь, говорил он Вильгельму, дерзость в нем необычная. а й Он раз при мне чуть не идиотом обозвал в театре полицеймейстера. так тот ни слова в ответ ему сказать не мог, так изящно все было выражено. Вильгельм с огорчением, но снисходительно говорил ему: "Ты его судишь, милый, поверхностно". Собирались часто у Саши друзья, гвардейцы. с а ш а был хороший товарищ. Его в полку любили. Появлялись Жонка, Пунж, Аи. Было шумно. с а ш а любил песни, у него много пели, начиная с Соловья. Соловей мой, соловей, голосистый соловей, ты куда, куда летишь, где всю ночьку пропоешь? Вильгельм любил эту песню, слова были Дельвига. Дельвиг написал эти стихи, думая о Пушкине. Голосистый соловей был Пушкин. Вильгельм подтягивал, хотя и фальшивел. Потом переходили на более веселые. Слуги все жандармы, школы все казармы, и Саша притопывал ногой. Князь Волконский, баба. начальником штаба. Появлялись карты, но играл Саша не всерьез. Ему скоро надоедало, и усатый щепин Ростовский, игрок суровый и с п ы т а н н ы й говорил ему с досадой: "Эх, братец, что ж ты мечешь на право, к о л и нужно налево. Играть с тобой нет сил". Под утро уставали, мрачнели, и Саша серьезный, бледный, затягивал гимн наподобие Марселльского. Тот самый, за сочинение которого уже четыре года сидел в своей деревенской ссылке Катенин. Отечество наше страдает подыгом твоим, о злодей, коль нас деспотизм угнетает, то свергнем мы трон и царей. И все под конец гремели дружно, а пуще всех старался Вильгельм. Свобода, свобода, ты царствуй над нами! Ах, лучше смерть, чем жить рабами, вот клятва каждого из нас. У Саши жилось веселее, чем у г р е ч а Глава седьмая. д е н е г у Вильгельма не было, он даже обносился и иногда по ночам вздыхал долго. с а ш а знал, от чего Вильгельм вздыхает, это совпадало по времени с получкой писем из Москвы. У Вильгельма была невеста, которую он не хотел обрекать на нищету. У Саши деньги водились, но Вильгельм у него не занимал и уже раз серьезно из-за этого с ним повздорил. А между тем в последнее время отношения у Вильгельма с Гречем попортились. Булгарин же его прямо из журнала выживал и печатал только по настоянию друзей. И Вильгельм сидел без карманных денег на сухарях. Положение было отчаянное. Раз утром Вильгельм с Сашей сидели за чаем, колокольчик прозвонил. Семён доложил: Вильгельм Карлович, вас человек один спрашивает. Вошёл пожилой слуга, поклонился, спросил: Здесь ли живёт коллежский а с е с с о р Вильгельм Карлович Кюхельбекер? И подал пакет. От Петра Васильевича г р и г о р ь е в а От кого? Переспросил Вильгельм. Человек повторил. Не слыхал, удивился Вильгельм и вскрыл пакет. Из пакета выпала кучка ассигнаций. Вильгельм р о з и н рот смотрел на них. Он стал читать, и изумление изобразилось на его лице. Что такое? спросил Саша. Ничего не понимаю, повернул к нему вылупленные глаза Вильгельм. Прочти. Письмо, написанное старинным почерком, д р о ж а щ е й по-видимому старческой рукой, было такого содержания. Милостивый государь Вильгельм Карлович. Ваш покойный батюшка был мне благодетель. Я оставался ему должен тысячу рублей долгое время. Обстоятельства лишили меня возможности заплатить сей долг. Теперь же припровождаю к вам сию тысячу рублей и покорнейший прошу принять вас уверение в истинном почтении, с которым честь имею быть ваш милостивый государь Вильгельм Карлович все покорнейший слуга Петр Григорьев, Санкт-Петербург. Сентября двадцатого дня тысяча восемьсот двадцать пятого года. Ну что же, весело сказал Саша, очень благородный поступок. Вильгельм пожал плечами. Да я никакого Григорьева не знаю. Что ж, что ты не знаешь? Твой отец его верно знал. Я никогда такого имени у нас в семье не слыхал. Вильгельм подумал, посмотрел подозрительно на слугу и сказал ему: я этих денег принять не могу. Я п е т р а в а с и л ь е в и ч а не имею чести знать, слуга спокойно возразил. Велено оставить. Ничего не могу знать. Вильгельм беспокойно огляделся и задумался. Нет, нет, сказал он подозрительно. Здесь может быть недоразумение какое-нибудь. Какое же здесь может быть недоразумение? возразил Саша, когда твое имя здесь довольно ясно написано. Не понимаю, пробормотал Вильгельм. Мой совет, Вильгельм, сказал Саша, смотря на него ясными глазами. Не обижать человека, совершившего благородный поступок, отказом, а принять. Вильгельм посмотрел на него внимательно. Это верно, Саша. Спасибо. Он, конечно, обиделся бы, но я его посещу и объясню с ь лично. Где твой барин живет? спросил он слугу. На Серпуховской улице в доме ч и х а ч о в а сказал слуга, смотря в бок. А когда его можно дома застать? Они дома бывают каждое утро до девяти часов, отвечал слуга, подумав. Поблагодари же любезный барина, сказал Вильгельм, и передай, что посещу его завтра же. Слуга низко поклонился и ушел. На завтра же Вильгельм собрался к Григорию. Домой он вернулся поздно, совершенно о з а д а ч е н н ы й Не нашел, сказал он Саше растерянно. Не уж то. Удивился Саша. Всю Серпуховскую улицу обошел, махнул Вильгельм отчаянно рукой. Там даже и дома Чихачева нет. Взял квартального надзирателя, обошел с ним всю часть и и з м а й л о в с к у ю часть обошел. Нет и нет. Да вот поди ж т ты, сказал что-то такое Саша, слегка недоумевая. Вильгельм помолчал и пожал плечами. Черт знает какая история. Не знаю как быть с деньгами. Я их считать своими не могу. Я публикацию решил в Ведомостях сделать. Через два дня появилась в Санкт-Петербургских Ведомостях публикация от к о л л е ж с к о г о а с е с с о р а Вильгельма Карловича Кюхельбекера, в которой подробно описывалась загадочная история с т ы с я ч ь й рублей ассигнациями. Поступок господина Григорьева назывался честным и благородным, но вместе с тем сам господин Григорьев ставился в известность. что если Григорьев хочет, чтобы присланные им деньги он Кюхельбекер считал точно своими, то должен незамедлительно известить его о своем местопребывании и объясниться с ним. И Петр Васильевич явился. Был он чем-то вроде подьячего, с лисьей физиономией, с бесцветными глазами, и Вильгельму даже показалось, что как будто немного отдает от него водкой, но он тотчас отогнал эту недостойную мысль от себя. Петр Васильич е в называл его сумилением, благодетелем и сыном благодетеля, и немного удивил Вильгельма тем, что порывался лобызнуть его в плечо. Он был мелкопоместный дворянин и угрожал ему тому назад тридцать лет неминуемая тяжкая кара за одно легкомысленное деяние, совершенное им по крайней младости. Петр Васильич е в прослезился, а Карл Карлович благодетель покойный. Петр Васильевич воздел ладони, его выручил. Тридцать лет носил он сей долг священный и только сей год возмог его возвратить. Вильгельм был растроган. Только не Карл Карлович, а к а р л Иванович, поправил он старика. Отчего же вы Петр Васильич е в не сообщили адреса своего верного? спросил он мягко. Единственной стеснительности, сказал Петр Васильич, е в прижимая руку к сердцу. Единственное из того, дабы не прийти мне в совершенное расстройство от воспоминания о благодетеле и протекшей молодости, и Петр Васильевич опять прослезился. Саша беззаботно сказал Вильгельму: "Как кончишь разговор, Вильгельм, скажу тебе одну важную новость". Петр Васильич е в о т к л а н я л с я Вильгельм проводил его до дверей и пожал руку с чувством. "Какое старинное благородство", сказал он Саше, вернувшись. На глазах его были слезы. Какая у тебя новость, Саша? Новость Саши оказалась однако сущим пустяком. Вильгельм сшил себе темно-оливковую шинель с бобровым воротником и серебряной застежкой. п р и о д е л Семена и стал доверчивее относиться к жизни. Можно было еще жить на свете, пока были такие честные люди, как этот забавный старик, старец Петр Васильич. е в Он так до конца жизни и не узнал, что Петр Васильевич был вовсе не Петр Васильевич, а просто Степан Яковлевич, старый приказный, что никаких денег к а р л и в а н о в и ч ему не о д а л ж и в а л да и не знал его вовсе к а р л и в а н о в и ч да и не присылал вовсе Степан Яковлевич денег Вильгельму. А с л е з л и в был Степан Яковлевич по причине склонности к горячительным напиткам, и нанял его всего за два рубля Саша сыграть небольшую роль, которую тот и провел с успехом. Да и слуга был вовсе не Григорьево слуга, а брата Пущина Миши, настоящего Петра Васильевича Григорьева, составили три лица: Саша, Пущин и д е л ь в и к которые были в восторге от всей романтической фарсы и долго хохотали, когда Саша изображал, как Петр Васильевич стремился лобызнуть Вильгельма в плечо. Саша раз спросил Вильгельма: "Кстати, ты здесь у врага Александра не бываешь?" У какого врага? У Якубовича. Важно, ответил Саша. Они ведь там стрелялись, ты знаешь. Впрочем, он враг и другого Александра. Саша г о в о р и л о царе. Человек страшный. Саша любил и уважал все страшное. А разве Якубович здесь? о Живился Вильгельм. Я полагал, что он на Кавказе. Да он и должен быть на Кавказе, но здесь задержался. У него при любопытные люди бывают и всегда весело. Едем сегодня. Якубович жил у Красного моста на углу мойки в просторной роскошной квартире. Мебель была мягкая, столы широкие, диваны покойные. Он был все тот же высокий, с мрачным выражением на смуглом лице, со сросшимися бровями и огромными усами. Улыбка блуждала на его губах сардоническая. Лоб его был закрыт черной повязкой. Кавказская пуля сидела там. Принял Вильгельма он прекрасно, да и все сидящие в диванной ему обрадовались. Кругом сидели Рылеев, Бестужев, еще несколько гвардейских офицеров. Среди них высокий с красным лицом Щепин Ростовский, да еще Вася и Петя Каратыгины, ученики к а т е н и н а из которых Вася был уже восходящим светилом большого театра, а Петя с его быстрой сметкой и смешливостью. Обещал быть некогда недурным водевилистом, если не характерным актером. Здесь же сидели Греч и б у л г а р и н Настроение у всех было повышенное. На столе стояли вино и фрукты. Бестужев и Щепин сидели в расстегнутых мундирах и курили из длинных трубок. Рылеев попросил Васю и Петю Каратыгиных продекламировать из какой-либо трагедии. Вася встал, принял позу трагического актера и начал читать монолог в и т т е л л и из титова милосердия к н я ж н и н а Петя встал напротив в такой же позе, читал певучим голосом, повышая его к концу строк и жестикулируя в конце периодов. Друзья, участники в и т т е л л и я н а м щ е н ь я и п р е к р а т и т е л и всеобщего унижения. Расторгнем узы с о граждан. Скажите римляне, на толь живот вам дан, чтобы возвышенным в течение многих веков трудом богам подобных человеков вне римских стен царей себе рабами зреть, а в Риме пред своим в л а с т и т е л е м рабеть. Тот чужепетя мрачно скрестив руки на груди, ответил монологом Линтула: Пускай рабы его целуют руку. но в ком хоть искры есть души благорожденной и кем хоть мало правит честь, тот гневом воспаленный не могший и г о несть от ярости трепещет и в сердце гром на тита м е щ е т Вдруг он схватил стоявшую в углу Сашину шпагу и ловко извлекший ее из ножен протянул вперед. Все меч вина свободы сограждан. Отечество спаситель, тиранов истребитель, коль есть еще меж вас, кому дух робкий дан, кто сердцем трепеща от страха унывает, и к понесению преславных толь бремен довольно сил в себе не ощущает, всей час от нас да будет удален, и костопам повергшийся в л а д ы к и изменник гнусный все е в и т чем мы стремимся быть велики. Рылеев с удовлетворением смотрел на юношей, Якубович пыхтел чубуком, мрачно н а с у п и в ш и с ь Саша п р и о т к р ы в рот, прислушивался к высоким голосам. Петя кончил, понизив голос до яростного шепота. А тот, кто рабство с гневом зрит, и кто к тиранству полн гнушением, кто хочет с нами славы в храм, тот нашим да евит глазам, м е ч а свирепом извержением. ужасный свой тирану дух. Все захлопали. Вася и Петя внезапно, обев, уселись на диван и неловко приподнялись, кланяясь на хлопки. Рылеев прошелся по комнате и провел рукой по волосам. Пускай рабы его целуют руку, повторил он. Булгарин вдруг сказал оттопырив губы: "Варвара мне тетка, а правда сестра". Вкусу я здесь не нахожу, ясновельможные свирепые извержения. Что за выражение? Рылеев подошел к нему и сказал вдруг краснее: "А ты, Фадей, в последнее время находишь вкус в другом. Целовать руку. Подожди, если революция совершится, мы тебе на твоей северной пчеле голову отрубим". Булгари напокоробило. Он засмеялся хрипло. Робеспьер Федорович, об одном молю, поднеси мне в смертный час. портерную кружку. Кругом засмеялись. Рылеев забыл, о б у л г а р и н е прохаживался быстро по комнате, о чем-то думая. Потом он сказал, обращаясь к Бестужеву: "Пора оставлять пение певцам. Жуковский сам справится. Должно писать нам песни шутошные. Пусть ходят в народе. Для нас трагедия, для народа шутки. Не до шуток доведут. Время легкой поэзии миновало. Да." Процедил б е с т у ж е в с сигарой в руках. Жуковского из дворца к о л а ч о м не выманишь. Занимается там с фрейлинами романтизмом дворцовым. Хотите, скажу вам нечто. Он стал в позу, шпор его брякнули. Он начал декламировать, подражая Жуковскому, слегка подвывая и подняв к верху глаза. Из савана оделся он в л и в р е ю на пудру променял свой лавровый венец. С указкой втерся во дворец, и там пред знатными, сгибая шею, он руку жмет камерлокею, бедный певец. г р е ч засмеялся и захлопал в ладоши. Браво, браво! Ведь вот теперь напечатать такое, а то х в о с т о в о печатай разрешается, а чуть дело нельзя. Вы еще долго п р о б у д е т е здесь, Александр Иванович? спросил Вильгельм Якубовича. Якубович мрачно пожал плечами. Я неволен в своей судьбе, Вильгельм Карлович. Вошел слуга и подал какой-то пакет Якубовичу. Якубович вскинул черные брови, распечатал, пробежал глазами бумагу и побагровел. Не угодно ли? Запрос официальный. Почему не уезжаю к месту службы на Кавказ? А им отлично известно, что я здесь от раны лечусь. Он притронулся рукой к черной повязке своей. Для службы тирана подставлял я свой лоб, и наградую мне гонение и позор. Он вытащил из бокового кармана п о л у и с т л е в ш у ю бумагу. Это был приказ о переводе его из гвардии. Только Александр Павлович, да х о л о п его Аракчеев полагают, что карбонарии зарождаются самопроизвольно. ц а р ь и х сам создает. Вот такими пилюлями. Рылеев подошел к Вильгельму. Вильгельм Карлович, популярной звезде дела есть. Нужно завтра увидеться. Стихов, нет ли? Стихи нужны.